Глава тридцать четвертая. Закрытая территория Мидгард. Законные эволюции. Не друг твой типичный представитель стайной формации. Мастер Скаур пренебрежительно махнул рукой.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 Верь мне, проникновенно проговорился Нёк. Верь мне, Алёнушка. Мне надо с ними идти, надо. Вот, гляди. Он сунул ей правую руку. На него гляди. Алёна послушно перевела взгляд на игровую метку и увидела, как маленький чёрный сфинкс выгнул спинку, повернул к ней крохотное человеческое личика, маленькую копию Санька и подмигнул. Когда я вернусь... Мы с тобой неделю из постели вылезать не будем, пообещал Санёк. Даже еду на дом заказывать станем. Ты, я, больше никого. Слово. Ты, только вернись. Голос Алёны вдруг ослабел, губы задрожали. Не бросай меня, Санечка, я без тебя не смогу. Вот глупости, Санёк даже рассердился. Я что, в первый раз выиграю иду? Или может меня раньше в игровых зонах пирожными кормили?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 Улыбаясь мокрыми глазами, прошептало Алена: "Иди уже, пока я сама кого-нибудь не убила, тебя или поршня этого гадского".